Колумбарий Бен сидел на скамеечке и сквозь слезы смотрел на урны Хелен Джон У меня проблемы Наконец выдавил он Слишком много пью Вот-вот потеряю работу Да еще и галлюцинации начались Ну почему вы погибли? Почему в тот вечер я остался писать этот дурацкий отчет? Почему вы пошли в кино? Почему тот алкаш? Это все я виноват. Я и никто другой. Что угодно отдал бы, только бы повернуть время вспять. Запищал пристегнутый к кобуре пейджер. Ничего, подождут. Хелен... И «Не хочу больше возвращаться в пустой дом. Куртки, свитера, джинсы. Они хранят твой запах. Твой и Джона. Вдыхая его, я мечтаю только об одном — умереть. Я так соскучился, что...» Пейджер не умолкал. И Грейди, сорвав его с кобуры, швырнул на пол и начал топтать. Что-то треснуло и воцарилась тишина. Так-то лучше. По щекам снова заструились слезы. Я был так счастлив. А сейчас? Зачем жить? Зачем просыпаться по утрам? Когда не осталось ни слов, ни слез, Бен без силы пустился на скамеечку и стал смотреть на выложенные пластиковыми буквами Хелен Грейди, Джонатан Грейди. Неожиданно вспомнились строчки из письма Брайана. Бен, я давно за тобой наблюдаю и очень беспокоюсь. Эх, надо было раньше тебя сюда привести. Думаю, ты готов. Хочу внести кое-какие изменения в завещание. Дача достанется тебе. Надеюсь, на ней ты наконец обретешь покой и умиротворение. Решение принято. Грейди вышел из колумбария и аккуратно закрыл за собой дверь. Над дачей снова густая дымка. На этот раз от пыли, которую подняла машина. Открыв калитку, Бен нисколько не удивился, увидев юношей в военной форме, Брайана с Бетси, их дочерей и погибших 4 июля друзей с детьми. Удивительно, но Грейди обрадовался им, как старым знакомым. Дети резвились в бассейне, взрослые жарили хот-доги. Бен слышал смех, беззаботные разговоры. Интересно, почему плеск воды он замечал и раньше, а остальные звуки только сейчас. Наверное, все приходит со временем. Нужно просто определенным образом настроиться. С каждой встречей призрачные фигуры будут казаться все реальнее. Пока... Может... Уже сегодня попробовать? Привет, Брайан. Привет, Бетси. Никакой реакции. Ладно, подождем. Выбрав кресло, Бен устроился с максимальным комфортом. Здорово, можно даже ноги вытянуть. Вечерело, горные вершины золотились в последних лучах догорающего солнца. Несостоявшийся олимпийский чемпион Джерри Бек, как и в прошлый раз, наматывал круги в бассейне. Сегодня он не один, у самой воды с секундомером в руках сидят родители. Может еще раз попробовать? «Эй, Брайан, Бетси, сто лет вас не видел!» Услышали, воистину, всему свое время. «Привет, Бен!» – сказал Брайан. «Рад, что у тебя получилось!» «Я тоже!» Из бумажного пакета Грейди достал купленную по дороге бутылку Джонни Вокера. «Эх, стакана нет, ну да ладно!» Хлебнув прямо из горлышка, Бен почувствовал, как расслабляется каждая клеточка тела. «Надо же! После жаркого дня такая приятная прохлада!» Да, весь секрет восприимчивости и соответствующего настрое. Еще один глоток, потом еще один. Где же они? Те, ради кого он приехал. Они должны быть здесь. Эй, Брайан. Что? А, где моя жена и сын? Пока их здесь нет. Почему? Сначала ты должен кое-что сделать. «Что же?» «Подумай!» «Не знаю!» «Ладно, Брайан, не мучай, скажи!» «Вспомни Колумбарий!» «Теперь понятно!» «Спасибо, Брайан!» Виски подождет. Скорее в Колумбарий. В маленькой избушке горели свечи. Пройдя мимо скамьи с высокой спинкой, Грейди поднял глаза на портреты, которые повесили убитые горем родители. Неужели все так просто? Фотографии Хален и Джона в бумажнике. Бен бережно извлек их из пластиковых гнезд и поставил на каминную полку. Это все или нужно сделать что-то еще? Здесь ведь нет фотографий Ротов и остальных родителей. Может, тем, кто часто здесь бывал, снимки не нужны? Похоже, что так... Дети ведь погибли раньше, чем Брайан построил колумбарий Поэтому им и требуются фотографии, так же как... С неистово бьющимся сердцем Грейди вышел обратно к бассейну А если ничего не вышло? Нет, вон они, любимые Хелен уже раскрыла объятия Рядом с ней Джон Скорее, сейчас он сожмет их в объятиях «О, нет!» — зарыдал Бен, поняв, что обнимает пустоту. «Может, это дело времени. Немного потерпеть, и ему удастся прижать их к себе». «Я люблю тебя, Бен», — проговорила Хелен. Грейди утирал слезы. «Папа, я так соскучился!» «А я-то как соскучился, любимые мои!» Голос Бена дрогнул. Может, уже можно их обнять? На этот раз руки словно сквозь облако прошли. Да, еще чуть-чуть и... Дорогой, у тебя усталый вид, присядь. Пожалуй, согласился Бен, поймав одобрительный взгляд Брайана. Пап, в бассейне так весело, можно мне поиграть с ребятами? Конечно, сынок, мы с мамой будем смотреть. Грейди вернулся к своему креслу. Хелен нашла местечко рядом. Осталось совсем немного. Скоро он сможет ее обнять. «Бен, хочешь горячий хот-дог?» — предложила Бетси. «Пока нет». «Ладно, если проголодаешься, подходи к мангалу, не стесняйся». «Спасибо, Бетси». «Наконец-то мы вместе», — прошептала Хелен. «Да, наконец-то», — повторил Бен. И прильнул к ее губам свершилось он чувствует чувствует солнце село, но призрачный пир продолжился в зеленоватом свете молодой луны оставалась только одна проблема по дороге из Колумбария грейди сделал несколько остановок во-первых заехал в винный во-вторых посетил местный архив Хотелось выяснить, у кого Брайан купил земельный участок. Вдруг, если расспросить бывшего хозяина, всплывет что-то интересное. Если не объяснение, то хотя бы намек, зацепка. Нет, тот человек умер, а его семья живет в другом штате. Последняя остановка у адвоката. Оказывается, с ним уже связался представитель Иды Рот. Сестра Брайана намерена отстаивать свои интересы в суде. Прогнозы неутешительные. Вскоре после изменения завещания Брайан Род совершил самоубийство. Вероятно, он и в тот самый момент был невменяем. Скорее всего, присяжные присудят дачу Идя. Об этом и тревожился Грейди, судорожно сжимая руку Хелен. Нет, расставания он не вынесет. Что же делать? Не хотите прогуляться? спросил бен обращаясь к жене и сыну мы останемся твердо сказала хелен чтобы тебе не было страшно не пожалеете конечно нет бен поцеловав ее в губы грейди достал из кобуры револьвер теперь он понимал брайана и бетси призрачный мир стал для них дороже реального зачем разрываться если есть выход бен взвел курок Хелен и Джон всего лишь тени, отчаянно шептал рассудок. Все остальные тоже, просто воображение разыгралось. Может да, а может быть нет. Пусть это и игра больного воображения, но если Ида отсудит дачу, Хелен и Джона я больше не увижу, даже если они мне только кажутся. Вот так дилемма. Стоит еще раз, как следует, все обдумать. В одной руке револьвер, в другой — Джонни Уокер. «Дружище, хоть ты-то настоящий!» Грейди сделал большой глоток. От виски клонила в сон. Хален и Джон, Брайан и Бетси начали сливаться с ночной мглой. Нужно решать, пока не поздно. А в чем, собственно, вопрос? Что выпадет из руки раньше? Бутылка, или револьвер, Дэвид Морел Колумбари, рассказ читал Гарри Стил. Всем большое спасибо за внимание.